Глава 21. Глеб с Данилой отправились в баню. Холодную, правда. Кузьма ездил с нами, поэтому никто баню не топил. Но Просковья дала им кастрюлю горячей воды, а матреона принесла чистую одежду. Мы с Мартой и Полиной остались в гостиной втроем. Когда парни ушли, повисло неловкое молчание. Я уже подумывал, было не отправиться ли мне в кабинет, чтобы поизучать скипетр и камень. Потому как не крути, а создать непроницаемый купол над землей Тихона было бы идеально, а я все еще не знал, как это сделать. Безусловно, я помнил слова деда Родима про хранителя. Но где я его возьму? А вот попробовать самостоятельно укрепить купол — это можно. Не факт, что получится, конечно, но попытка не пытка. И вот в самый разгар моих размышлений меня прервала Полина. «Володя, как у тебя дела?» «В смысле?» — не понял я. «Ну, как твоя подготовка к экзаменам?» — уточнила Полина. — Да я про экзамены и не вспомнил, честно признался я. Как-то не до того было. — Как же так? — расстроилась Полина. — Что теперь будет? — Да что будет, — пожал я плечами. — Ничего не будет. Вон, Данила с Глебом вообще не готовились. — Ты себя с ними не сравнивай, — вмешалась в разговор Марта. — Для них не так важно, поступят они или нет. Они еще не наследники даже. В том смысле, что их официально не объявили. — А вот ты уже глава рода. Тебе никак нельзя провалиться на экзаменах. — Да когда же мне готовиться? — вздохнул я. — Сегодня над землей тихо на купол ставили. Завтра снова к нему поеду. Не все сделали, что хотел. А еще на завод нужно. Нужно, чтобы... Блин, я чуть было не рассказал о своей задумке с автомобилями. Но пока нельзя. Пока это тайна-тайная. Если конкуренты узнают раньше времени, мне не сдобровать. Так что пока чем меньше людей знает об этом, тем лучше. Да, я доверяю Полине и Марте, но ведь проговориться можно и случайно. Поэтому я закончил фразу не так, как начал. Нужно провести капитальный ремонт в зданиях, да так, чтобы производство не останавливалось. И ведь не соврал же, ремонт же нужен, точнее, постройка с нуля. Но ты же не сможешь находиться на заводе, пока будет ремонт», — воскликнула Полина. «Не смогу», — согласился я. «Поэтому и нужно, чтобы управляющие знали, что делать. Как говорится, не обязательно быть коммерческим гением, чтобы сделать ставку на победителя и снимать сливки». «Что?» — не поняла Марта. «Ну...» — решил перевести я. — Не обязательно делать самому, можно дать задания управляющим и контролировать только их. А это я смогу и из Академии делать. — Так-то да, — согласилась со мной Полина. А Марта нерешительно добавила. — Мы тут с Полиной разговаривали? — сказала она и замолчала. — И о чем же вы разговаривали? — поторопил я. — Раз тебе некогда готовиться, то мы поможем тебе, — решительно закончила за подругу Полина. — О, интересно, — удивился я. — И как же? За меня сдавать экзамены пойдете? — Нет, так не получится, — серьезно ответила Марта. — Сдавать экзамены ты сможешь только сам. — Тогда вы вместо меня учить будете? — нарочито серьезно поинтересовался я. — Да, я троллил девушек, но они оставались серьезными. Даже неинтересно троллить стало. — Если мы выучим, тебе это поможет, — строго ответила Полина. — Ну и что же вы придумали? — сдался я. — Мы напишем тебе ответы на маленьких листочках бумаги. Ты возьмешь их с собой на экзамен и там незаметно подсмотришь. Я с нежностью посмотрел на девушек. «Какие же они милые! Похоже, они для меня только что изобрели шпаргалки!» Естественно, я не стал отказываться и только предложил. «Может, такие же сделать и для Глеба с Данилой? Хочется, чтобы мы все вместе попали в академию!» Девушки переглянулись, и Полина кивнула. «Хорошо», — сказал я. «Тогда попрошу Егора Казимировича, чтобы он принес вам бумаги и чернил. «Отлично!» — обрадовались девушки, как будто я только что сдал все экзамены на сплошные пятерки. Я видел, что Марта с Полиной уже готовы были бежать писать для меня шпоры, но увидел, что девушки все еще в чем-то сомневаются. — Что-то не так? — спросил я. — Все так, но... — нерешительно ответила Марта. — Что но? — спросил я. — Но тебе нужно тренироваться в магии. Там листочки не помогут, — сокрушенно покачала головой Марта. — Там нужно показывать, что ты можешь. — Об этом не беспокойся, — засмеялся я. — У меня с тренировками все нормально. Сегодня знаешь, как тренировался? Фу, аж дым коромыслом стоял. Я, конечно, имел в виду утреннее нападение на меня. Вот только Марта с Полиной не знали об этом и расценили мои слова как несерьезное отношение. «Зачем ты так?» — обиделась Марта. «Мы от чистого сердца». «Да нет, девчонки!» — сбавил я обороты. «У меня сегодня действительно была возможность потренироваться в магии. Я не шучу. Мне была приятна забота девушек. Чего уж там? И приятно их общество. Так бы и сидел. Вот только они были правы. В академию магии нужно ехать, и экзамены туда нужно сдавать». Только я хотел сказать, что пойду потренируюсь, как вернулись Глеб с Данилой. Они были довольны. Глеб выращивал на ладони лозу, а Данила вызвал легкий ветерок, который обдувал их. Держали они себя, как заправские маги, с тысячелетним стажем и хрен знает, каким уровнем. Так и зашли в гостиную, гордые и высокомерные. Понятно, что они дурачились, но суть передавали верно. Хоть я и не так много магов встречал, но уже успел заметить, что чем выше уровень, тем больше спеси. Единственное, мой сянь не вписывался. И то, возможно, если бы он оказался среди китайцев, то тоже нос задрал бы». Развалившись в кресле, Глеб произнес. «Кофе хочу!» Это прозвучало так высокомерно, что я не выдержал. «Глеб, Данил! если думаете, что взяли первую ступень и теперь все, вы полноценные маги, то вы ошибаетесь», — заявил я. «Завтра вас ждут точно такие же тренировки и медитации. Нужно до Академии накопить ЦИ столько, сколько успеете. Да и потом развиваться». — Да это понятно, — вздохнул Данила. — Дай хоть представить себя великими магами. — Ну, если быть великим магом, в твоем понимании, это чтобы тебе приносили кофе, тогда да. — А в чем тогда смысл магии? — немного резко спросил Глеб. — Видимо, в том, чтобы защищать людей? — ответил я вопросом на вопрос. Глеб с Данилой вздохнули. — Что-то боязно, — признался Глеб. — А вдруг мы не справимся? Данила промолчал, но я видел, что он разделяет чувство Глеба. — А чего страшно-то? — спросила Полина. Вот мы жили, жили, завидовали магам, — начал Глеб. А потом раз — и сами стали магами. А что делать, не знаем. Для начала учиться и тренироваться, культивировать цы, развивать свою магию, потому что в мире магии выживает сильнейший. Вы должны стать сильными. Это-то понятно, — снова вздохнул Глеб. И Марта вдруг тепло произнесла. Все будет хорошо. И эта поддержка оказалась так вовремя и к месту, что парни расслабились а с ними и у меня отлегло от сердца. Однако времени было уже много, а завтра меня снова ожидает тяжелый день. Поэтому я сказал, «Пойдемте-ка отдыхать. На завтра план будет прежним. Вы тренируетесь, я с утра езжу по своим делам, вечером вместе культивирую. «Годится», — одобрил Данила, а Глеб просто показал большой палец. Парни и девушки поднялись в свои комнаты, а я решил прогуляться перед сном. Нужно было немного развеяться и настроиться на работу со скипетром, потому что сейчас я просто уснул бы. Вот решил прогуляться по морозцу, разогнать сон, а заодно обдумать кое-что. На улице уже была поздняя ночь, хотя Просковья и Матрена все еще копошились на кухне и в столовой. Готовились, как сказала Матрена, к сороковице. И тут меня как обухом огрело. До меня внезапно дошло, что послезавтра будет 40 дней со дня смерти родителей и брата, с сестрой настоящего Володи Корнева уже 40 дней. Потом день на сбор, и все. Я еду поступать в Академию магии. То есть у меня времени вообще не осталось. Хорошо, хоть договора с приставами я выполню. Хотя бы по минимуму. И защитный купол над землей Тихона раскрыл, и Данила с Глебом поднялись на первую ступень. Кстати, Глеб с Данилой прорвались. Почему не приехали приставы? Я почему-то думал, что они обязательно приедут и привезут письмо с приглашением в Хогвартс, то есть в Магическую Академию. Или мы не все сделали? Может, нужно как-то закрепить результат? Потому что, ну вот, приедут они. И что? Кстати, а мне нужны какие-то документы? Я ведь совершенно ничего про это не знаю. Помнится, княгиня Разумовская обещала мне помочь в Академии с проверкой силы. А потом губернатор тоже обещал помочь с экзаменами. И если обещание Анны Леопольдовны засвидетельствовано приставами, то обещание губернатора вообще ничем не подкреплено. А Федор Иванович Долгоруков, человек слова, захотел, дал, захотел, забрал. Так что на него полагаться не нужно. Сделает хорошо. Не сделает, когда не ждешь, то и не обидно. К тому же я немного все-таки пособирал информацию о соседях. Но это когда ко мне просители пошли. Кстати, можно сказать, что губернатор косвенно к этому причастен. Плюс все анкеты лежат у меня в ремне артефакте, и шпаргалки не нужны. Хотя нет, пусть девчонки пишут. И им спокойнее, и мне вдруг да пригодится. Я ведь про экзамены ничего практически не знаю. Да и про саму академию тоже мне мало что известно. Понятно, что Марта рассказывала, вот только я постоянно в разъездах, так что большую часть рассказов не слышал. Наверняка же она по линии глебу с Данилой про Академию магии рассказывала побольше, чем в тот раз. Я шагал по дорожке в сторону сада. Ярко освещенный дом остался позади, а я шел, и путь мне освещал белый снег. Вспомнилась княжна Тараканова. Интересно, что там с ее телом сделал медведь? Надо бы и до отъезда в Академию навестить его. Пусть мне и особо нечего ему показать, плюс камень я потерял, но хотя бы предупредить его, что я уезжаю. Как-то сиротливо было идти и желания. Как они там? Интересно, на заводе демонические волки оставались несколько дней, и я не переживал за них, а сейчас прям душа ноет. Была бы у дяди Прохора другая магия, было бы проще. А то управление животными. Хотя это же духовные звери, не должно на них влиять. А вдруг влияет? вдруг духовные звери тоже подвержены магии этого мерзкого свиновода а я так далеко и ничем помочь им не могу стало как то тошно что хоть прямо сейчас закладывай сани и гони в менее тихо на молчану и тут позади заскрипел снег кто то догонял меня